Шестое. Но еще и в другом смысле я избрал для себя слово «имморалист» как мой отличительный знак, как мой почетный знак. Я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто еще не чувствовал христианскую мораль ниже себя. Для этого нужна была высота, взгляд вдаль, до сих пор еще совершенно неслыханная психологическая глубина и бездонная пропасть. Христианская мораль была до сих пор церцеей всех мыслителей. Они были у нее в услужении. Кто до меня спускался в пещеры? Откуда несется кверху ядовитое дыхание от этого рода идеала, клеветы на мир? Кто хотя бы только осмеливался предчувствовать, что это пещеры? Кто вообще до меня был среди философов психологом, а не его противоположностью, мошенникам более высокого порядка, идеалистам. До меня еще не было никакой психологии. Здесь быть первым может оказаться проклятием. Во всяком случае это рок, ибо и презираешь, как первый Отвращение к человеку есть моя опасность.